Наконец к половине ночи после долгих скитаний мы подошли к разбухшему от темноты волам бастиону номер 43 в бисетре. И вот и мы и искали. Бисетр приют для стариков и душевнобольных под Парижем. Бастион только что отремонтировали для приёма коллег и стариков, сад был ещё не разбит. К нашему прибытию на воянной половине находилась только одна привратница. Шёл сильный дождь. Услышав наши шаги, она перетрусила, но мы ее тут же рассмешили, цапнув за известное место. — А я думала, немцы! — вскрикнула она. — Они далеко! — успокоили мы ее. — С чем у вас непорядок? — забеспокоилась она. — Совсем кроме одной штучки! — брякнул один из артиллеристов. Сказанул он спор нет ловко, и привратница это признала. Позднее в том же бастионе разместили стариков из общественного презрения. Для них спешно построили новые корпуса, чуть ли не сплошь из стекла, где их, как насекомых, и продержали до конца военных действий. Окрестные холмы покрылись сыпью крошечных участков, которые перемежались лужами жидкой грязи, заполнявшими пространство между убогими лочугами. Около последних рос лотук, да чахлые редиска которыми скорее всего из уважения к владельцам лакамелись зажиравшиеся улитки. В госпитале у нас было чисто, как всегда бывает, первые несколько недель, когда и надо осматривать такие места, потому что у нас не любят поддерживать порядок, и все, можно сказать, ведут себя как форменные пакостники. Устроились мы, значит, на металлических койках как попала и при лунном свете. Помещение было такое новое, что электричество ещё не успели подвести. После подъёма знакомиться с нами пришёл наш главный врач. Очень по всей видимости довольный нашим прибытием и очень радушный. У него были свои причины радоваться. Его только что произвели в майоры медицинской службы. Глаза у этого человека были красивейшие в мире. Сверхъ естественно бархатейсты, чем он успешно пользовался, волнуя четырёх наших добровольцев-сестричек с предупредительными ужимками, окружавших главного врача и не сводивших с него глаз. С первой же встречи он предупредил нас, что займётся нашим моральным состоянием. Не чинясь, он запросто взял за плечо одного из нас и, отечески опираясь на него, бодрым голосом начертал правила поведения и наикратчайший маршрут, которым нам следует, не унывая и как можно скорее, вновь поспешить туда, где нам раскроят череп. Честное слово, какие бы нам ни попадались врачи, все они думали только об этом. Казалось, им от этого становится легче. Это было какое-то новое извращение. Вам верила себя Франция, друзья мои, а Франция женщина прекраснейшая из женщин, завёл он. Она уповает на ваш героизм, Жертва самого подлого, самого зверского насилия, она вправе требовать, чтобы её сыны отомстили за неё, чтобы они восстановили неприкосновенность её территории, пусть даже ценой величайших жертв. Что касается нас, мы все здесь исполним свой долг, исполняйте же и вы свой. Наша наука принадлежит вам, она ваша. На ваше излечение будут брошены все средства. Помогите же и вы нам своей доброй волей. Я знаю, вы нам в ней не откажете, и да обретёте вы возможность поскорей занять своё место в окопах рядом с вашими дорогими товарищами, своё священное место во имя нашей любимой земли. Да здравствует Франция вперёд. Он знал, как говорить с солдатами. Мы слушали его стоя смиренно у изножья своих койк. За спиной врача брюнетка из группы хорошеньких сестричек не справилась с душившим её волнением, её выдали слёзы. Остальные сёстры её товарищи тут же захлопотали: "Дорогая, дорогая, уверяю вас, он вернётся, успокойтесь". Старательней всех убеждала плачущую её кузина пухленькая блондинка. Обняв её и проходя мимо меня, толстушка шепнула мне, что её милочка кузина убивается так из-за близкого отъезда жениха, призванного на флот. Пылкий на несколько смутившиеся метров силялся смягчить прекрасное трагическое волнение, вызванное его краткой и прочувствованной речью. Он стоял перед брюнеткой растерянной и огорчённой. Он вселил слишком бурную тревогу в сердце избранной натуры, возвышенное, ранимое, нежное. Если бы мы знали метр, мы бы вас предупредили, шепнула ей ему кузина блондинка. Они так сильно любят друг друга. Группа сестёр и сам метр, переговариваясь и шурша халатами, исчезли в коридоре. нами больше не занимались я попытался припомнить и уразуметь смысл речи произнесённой человеком с прекрасными глазами но его слова по зрелом размышлении не только меня не расстрогали а напротив показались мне наилучшим средством отбить всякое желание умирать к такому же выводу пришли и мои товарищи Но в отличие от меня, они не усмотрели в его словах ни вызова, ни оскорбления. Они вообще не старались понять, что творилось в окружающей нас жизни, а лишь ощущали до да и то смутно, что обычное безумие мира за последние месяцы в огромной степени усилилось, и теперь у их существования нет решительно никакой постоянной опоры. В госпитале мысль о смерти также преследовала нас, как во мраке Фландрии, только, конечно, здесь она неотвратимая, как и там, угрожала нам издалек, направленная на нас заботами начальства. Здесь на нас естественно не орали. С нами говорили ласково и о чём угодно, кроме смерти. Но наш приговор ясно проглядывал на уголке любой бумаги, которую нам давали подписать. в каждой мере предосторожности, принимаемой в отношении нас на медальёнах, браслетах, в малейшем послаблении, в каждой даваемой нам врачом рекомендации. Мы чувствовали, что мы пересчитаны, охраняемы, пронумерованы и состоим в главном резерве завтрашней отправки. Эти стервы-сёстры не делили нашу участь. Они против, по контрасту, думали только о том, как прожить долго, очень долго, любить, гулять и тысячи, десятки тысяч раз заниматься любовью. У каждого из этих ангелочков, словно у арестантов, был припрятан между ногами свой планчик, любовный планчик на будущее, когда мы уже окалеем где-нибудь в грязи и бог знает как. Тогда они примутся издавать поминальные вздохи, обдуманные и нежные, которые очень их украсят. Они молча и взволнованно воскресят в памяти трагические дни войны и ушедших. Помните молодого Бардамю, скажут они в вечерних сумерках, подумав обо мне. Ну того, у которого было так трудно остановить кашель. Бедный мальчик был так подавлен. Интересно, что с ним сталось? Несколько слов во время сказанного сожаления к лицу иным женщинам, как лунный свет к пушистым волосам. За каждой их фразой и проявлением внимания я это следовала сразу понять, крылось вот что: ты скоро подохнешь, милый солдатик. Это же война. У каждого своя жизнь, своя роль, своя смерть. Мы делаем вид, что разделяем твоё отчаяние, Но чужую смерть разделить нельзя. Всё должно доставаться тем, кто здоров душой и телом. Жизнь это развлечение не больше и не меньше, а мы, девушки крепкие, красивые и ухоженные и хорошо воспитанные, для нас всё автоматически сводится к биологии, радостному зрелищу, всё превращается в удовольствие. Этого требует наше здоровье. Мы не вправе вольничать с ним и предаваться мерзкой тоске. Нам нужны возбуждающие средства только они, а о вас скоро забудут, солдатик. Будьте паиньками, околевайте поскорей, и пусть война быстрее кончается, чтобы мы могли повыходить замуж за ваших любезных офицеров, особенно за брюнетов. Да здравствует отечество, о котором постоянно твердит папа. Как, наверное, хорошо будет любить муженька, когда он вернется с войны. Он получит орден, он отличится. А ты, солдатик, сможешь почистить ему его щегольские сапоги в день нашей свадьбы, если к тому времени будешь еще жив. Разве ты не порадуешься нашему счастью, солдатик? Из утра в утро мы видели нашего главного врача, совершавшего обход в сопровождении сестер. Мы узнали, что он учёный. Вокруг отведённых для нас палат бестолковые в припрыжку ковыляли старики с соседнего приют. Обнажая гнилушки зубов, они разносили из палаты в палату сплетни, обрывки избитых присудов и злобных выдумок. Здесь Запертые в казённой нищете закрытого заведения, старые труженики подбирали всё дерьмо, накопившееся вокруг их души к исходу долгих лет рабства. Их распирала бессильная ненависть, протухшая в пропахшем мочой безделье общих спален. Они тратили блеющие остатки последних сил на одно на то, чтобы ещё немножко вредить себе и сводить на нету целевшие в них крохи дыхания. и радость. Это было для них наивысшим наслаждением. В их задубевшем нутре не осталось больше ни атома, который не пропитался бы злостью. Как только было решено, что мы, солдаты, разделим с этими стариками относительный комфорт бастиона, они дружно возненавидели нас, что не мешало им клянчить у нас же остатки табака. волявшиеся на окнах и огрызки чёрствого хлеба упавшие под скамейки в часы приёма пищи их восковые лица прилипали к окнам нашей столовой над их гноящимися носами украдкой посверкивали глазки старых голодных крыс один из этих коллег по прозвищу папаш-пируэт что был хитрее и плутоватее остальных приходил развлекать нас песенками своей молодости За табак он был готов на всё, что не прикажут, только не соглашался пройти мимо быстённого морга, который, кстати сказать, никогда не пустовал. Одна из наших шуточек состояла в том, чтобы под видом прогулки увести его в сторону морга и очутившись у самых его дверей спросить: "Не хочешь зайти?" Тут же он, несмотря на одышку, удирал так быстро и далеко, что два дня после этого не казал к нам носу. Папаш Пируэт мельком видел смерть. Наш прекрасноглазый главный врач-профессор Подыгроб с целью вернуть нам душу оснастил госпиталь целой кучей сложных и сверкающих электрических машин, разряды которых мы периодически испытывали на себе. Он считал ток средством повышения тонуса, и на сеансы приходилось соглашаться под страхом вылететь из госпиталя. Падегроб, видимо, был очень богат, иначе ему бы не за что ни накупить столько дорогостоящих подобий электрического стула. Тесть его крупный политикан, Здорово нагрел руки на государственной закупке земли, и доктор мог позволить себе не жмотничить. Этим следовало пользоваться. В конце концов, всё улаживается, и преступление, и наказание. Мы принимали его таким, каким он был, и не питали к нему ненависть. Он с великим рвением изучал нашу нервную систему и расспрашивал нас учтивым хоть и не без фамильярности тоном. Его отрепетированное добродушие замечательно развлекало наших изысканных сестер милосердия. Каждое утро барышня ждали, скоро ли можно будет насладиться его обаятельностью. Это было для них вроде клубнички. В общем, мы все играли в пьесе, где Падыгроб исполнял роль благодетеля ученого, доброго и глубоко человечного. Оставалось только сговориться между собой. В новом госпитале я лежал в одной палате с сержантом сверхсрочником Манделомом, давнишним завсегдатаем госпиталей. За несколько месяцев он со своим продырявленным кишечником переменил четыре отделения. В госпиталях он научился завоёвывать и сохранять симпатию сестёр. Его рвало, он частенько мочился и ходил кровью, дышал с трудом. Но всего этого было ещё недостаточно, чтобы снискать особое расположение персонала, видавшего и не такое. Поэтому, когда мимо проходили врач или сестра, Манделом, в зависимости от обстоятельств, орал во всю силу лёгких или еле шептал: "Победа, победа будет за нами!" таким путём подстраиваясь под пламенную военную литературу и с помощью современных инсценировок он в моральном смысле котировался как нельзя более высоко. Лавкач, ничего не скажешь. Манделом был прав. Раз всюду театр, надо играть. потому как ничто не выглядит глупее и не раздражает сильнее, чем бездействующий зритель, случайно залезший на сцену. Коль уж ты на нее угодил, подделывайся под общий тон, шевелись, играй, словом, решайся на что-нибудь или проваливай. Верно? Женщины в особенности падки на спектакле и беспощадны к любителям. Война, бесспорно, воздействует на яичники. Стервом требовались герои, и тем, кто героями не был, приходилось притворяться таковыми или обрекать себя на самую плачевную участь. Через неделю пребывания в новом госпитале мы смекнули, что нужно живо менять вывеску. И по примеру Манделома, на гражданке Коми воежара по сбыту кружев, запуганные люди ищущие уголок потемнее и одержимые позорными воспоминаниями о пережитой бойне, перелицевались в сущую банду оторвиголов, рвущихся к победам и вооруженных с ног сшибательными, поэтому я ручаюсь историями. Язык наш стал до того сочным и ядреным, что иногда вгонял наших дам в краску, но они никогда не жаловались. Всем ведь известно, что солдат отважен, беззаботен и груб, и чем он грубее, тем храбрее. Сперва, как мы не подражали Манделому, наши патриотические ухватки были еще несколько не отшлифованы и поэтому неубедительны. Потребовалась неделя, нет, даже две усиленных репетиций, чтобы мы окончательно нащупали правильный тон. Как только наш врач, учёный профессор Подигроб, заметил бьющее в глаза улучшение наших нравственных качеств, он в порядке поощрения разрешил нам свидания, в частности, с родными. Мне рассказывали, что некоторые особо одарённые солдаты испытывают в бою нечто вроде опьянения и даже острое наслаждение. А я, стоило мне попробовать представить себе наслаждение такого особого рода, неделю самое меньшее после этого ходил больным я чувствовал себя настолько неспособным кого-нибудь убить что лучше было и не пытаться а сразу оставить свою затею и не из-за отсутствия опыта было сделано всё чтобы мне его привить но вот призвание к этому у меня начисто отсутствовало может быть меня следовало приучать к этому не в такой спешке